Глава сороковая. Вдвоем. В воскресенье 1 июля 2018 года, после нашего долгого разговора с Бинаром, я заперся в номере и сел писать. Теперь это дело предстало передо мной совсем в ином свете. Но Скарлетт не оставляла меня в покое больше, чем на пару часов. Незадолго до полудня она явилась ко мне в походном снаряжении. Схватив со стола исписанные листы бумаги, она проверила, на чем я остановился. «Это еще рано читать», — сказал я. «Хватит надо мной издеваться, писатель. Мне любопытно, как вы расскажете эту историю. Хорошо, только не спутайте страницы, я их не пронумеровал. Не беспокойтесь, я отношусь к вашему творчеству с огромным пиететом». В дверь постучали. «А, уже готово», — объявила она. «Что готово?» – забеспокоился я. Она пошла открывать. Официант внес плетеную корзину, полную еды, и ушел. «Вы планируете просидеть в моем номере несколько дней?» – спросил я. «Напротив. Я планирую вытащить вас отсюда. Погода прекрасная, грех не воспользоваться. Собирайтесь, нам пора». «Правда? И куда же?» «В горы на пикник. Пока вы одеваетесь, я переложу провизию в рюкзак». Сначала Скарлетт отвела меня к подъемнику. Мы доехали до первой остановки и зашагали оттуда вдоль гребня гор. От окрестных пейзажей дух захватывало. Мы свернули на лесную тропинку, наслаждаясь долгожданной прохладой. По берегу речки мы вышли к лужайке. Оттуда открывался потрясающий вид на Альпы, и Скарлетт, чтя что это место вполне сойдет для привала, расстелила в тени дерева большое одеяло. Мы сели рядом, любые заснеженными горными пиками, которые вздымались прямо перед нами. Тут царила абсолютная безмятежность. «Когда вы возвращаетесь в Лондон?» — спросил я. «Через неделю, в следующий понедельник. А вы?» «Не знаю. В Женеве меня никто не ждет. Некоторые называют это свободой, и я одиночеством. Меня тоже в Лондоне никто не ждет, только работа. Ну и еще адвокат моего будущего бывшего мужа, чтобы обсудить развод. Тогда зачем возвращаться в Лондон? Так надо. Пора окунуться в реальность. А вы?» От какой реальности вы сюда бежали? Самое время исповедаться. Я решил рассказать Скарлетт историю с Лоан, удивительной девушке, которую я не сумел удержать. То есть она возбросила и вместо того, чтобы биться за нее, вы сбежали, — подытожила Скарлетт. А вроде того, — согласился я. — Ладно, не волнуйтесь, писатель. Если она ваш человек, вы обретете друг друга, когда книга будет закончена. Не уверен. Помяните мое слово. Наступило молчание. Мы сели поближе друг к другу. Я почувствовал, как между нами пробежали искры. Скарлетт нежно коснулась моей руки. Потом медленно приблизила свое лицо к моему. Я остановил ее порыв за мгновение до того, как ее губы коснулись моих. Нельзя, Скарлетт. Простите.